Глава одиннадцатая. Дар обернулся и в ужасе подскочил на ноги. В двух шагах от них, широко раскинув крылья и едва касаясь земли, стояла гигантская, с хорошего быка, птица. Ее кроваво-красные перья светили не хуже костра, а огромные изумрудные глаза горели призрачным пламенем. Клюв походил на два больших лезвия, скрещенных друг с другом. Почти бессознательно Дарсир отступил на несколько шагов и выставил простенький щит. Как раз вовремя птица издала похожий на кряканье звук и плюнула на них голубой паучьей сетью. Та раскрылась в воздухе, и Дар запел «Охранное заклинание». Он понял, что тонкая нить сети пройдет сквозь щит и разрежет их целые на мелкие кусочки, как мясник свинную тушу перед праздником. В воздухе мелькнула призрачная петля, зацепила сетку и собрала ее в широкую полоску. Затем появилась другая и утянула полоску на землю. То, что было когда-то голубой сетью, воткнулась в землю в шаге от дара. Он повернулся и посмотрел на Эллу. Глаза чародейки блестели азартным огнем охотника, что выследил, наконец, свою добычу. Если Элли и было страшно, то она ничем не выдавала своих чувств. Дар ухмыльнулся. «Как там она сказала?» То, что желаю больше всего, могу получить и здесь? Ох, как бы ни стала эта веселящая угроза последней в ее жизни!» Птица снова крякнула, и в небе появились два далеких огня. Сородичи спешили составить ей компанию. Элла сделала шаг и прислонилась спиной к спине Дарсира. Тот лишь прикрыл глаза и продолжил выстраивать защиту вокруг них. «Доделаешь щит — бей чистой силой, без изысков!» — посоветовала Элла. «Против первородных все наши трюки бесполезны!» «Если у тебя нет петли демона!» Ухмыльнулся Дар и снова вернулся к заклинанию, осторожно подталкивая Эллу в направлении выхода из чащи. «Ясное дело!» Птицы возьмут их в кольцо гораздо раньше, чем они даже увидят выход. Топать до него полдня не меньше, а магия перемещения здесь не работает, но попытаться стоило. Защита встала не сразу. Дарсир старался сделать все наверняка, избежать всякой угрозы, отразить любую атаку. Уже обдувало ветром от взмаха гигантских крыльев, когда он закончил. Птицы расположились вокруг и уставились на магов тремя парами изумрудных глаз. Существа, созданные в начале времен, любили обмениваться, и Дар смотрел на них выжидающе, лелея надежду, что удастся договориться. Элла, видимо, тоже. Молчание затянулось, Тут мага осенила. Птицы не просто так сидят. Они напитываются их целым страхом и нерешительностью. Каждое мгновение промедления только делает их сильнее. Дар нашел рукой ладонь чародейки и сжал. Как же понятливо оказалось бывшее. Взметнулись петли и поймали двух птиц за шеи. Мак недолго думая ударил третью. Воздух наполнился тревожным кряканьем, и дар для верности ударил птицу еще раз. Тряхнуло землю под ногами, щит отразил атаку пернатых, россыпь острых металлических звездочек разлетающихся вокруг. Мак оглянулся. Элла силилась поднять веревки но тени сдвигались с места. дар нахмурился. Петля демона должна легко отсекать голову, но от чего-то этого не происходило. Третья птица тряхнула крыльями и, крякнув, ринулась на обидчика. В дара полетели сверкающие спицы, острые и длинные. щит выстоял: Добить хотя бы одну! и обновить защиту. Дарсир ухмыльнулся и сорвал с шейного ремешка пару кристаллов с заклинаниями, приготовленными для другого случая. С их помощью он надеялся посмотреть недра темных гор, теперь заглянет внутрь одной из одаряющих птиц. Заветные слова, измельченные в пальцах стекляшки, и пространство вокруг сжалось, с громким хлопком расширяясь около врага. Птицу словно наизнанку вывернула, она и пикнуть не успела. Щит отразил случайные капли крови. «Смерть она не всем по нраву, крошка», — констатировал маг. Элла торопливо оглянулась. «Еще есть?» — с надеждой спросила она. «Шутишь?» Дар развернулся, вставая плечом к плечу. «Откуда у меня столько?» Посмотрел на птиц, удерживаемых Эллы, и понял. Это не чародейка поймала их в свою ловушку. Это они заманили ее на удобное для атаки место. «Бей!» — приказала Элла, и маг жахнул по обеим птицам. Земля под ногами опять заходила ходуном. Враги, хоть и были на привязи, атаковали с завидной регулярностью. Дар проверил щит. И еще пару атак должен выдержать. Птицы переглянулись и одновременно взмыли в воздух. Элла попыталась удержать их, но не смогла. Они влекли за собой. Чародейка ослабила петли, и снова опустилась на землю чуть правее, чем заканчивался щит. Враги, казалось, только этого и ждали. Развернулись, крякнули и ударили, что есть мочи. Дар торопливо выставил щит перед Эллы, но атака оказалась слишком сильной. Часть острых спиц могла пройти насквозь. В один прыжок Мак настиг бывшую, и, прикрыв собой ее спину, втолкнул в защищенный круг. Он твердо верил, что успеет заскочить туда сам. Не успел. Спину пронзила резкая боль. Дар выгнулся, как портьера в руках ветра, и упал на землю. Почему-то стало жарко рукам, а звезды на небе размазались, будто художник пытался смыть неугодное полотно. Последнее, что услышал Дарсир перед тем, как кануть во тьму, чей-то противный гаркающий шепот заглотил наживку Киринова отродья. Мы ждали пятьсот лет. Смерть не всем по нраву, крошка, но тебя уже не спросят. Промелькнула мысль, что надо бы предупредить брата, и разум дара утонул в небытие. Пять лет до явления небожителей в окрестности горла богов. Телю повезло. Он прошел лабиринт под миром мертвых, так и не встретив шестиглавого волка. Мак не смог бы сказать, как долго он блуждал в отнимающих силу туннелях. Времени здесь не существовало. Но в тот момент, когда он увидел знак Теона, он ясно понял, что устал. Нет, магических сил оставалось еще на целую армию, а вот решимость растерялась. Бессмертие хотелось по-прежнему, но Теон перестал казаться мелким препятствием, и где-то в глубине души поселился страх перед встречей с демоном-хранителем обители Нити Судьбы. Тель миновал знак стража, пульсирующий невнятным желтым светом огненный круг с хвостом и кисточкой, и направился в нужный туннель. С каждым шагом тот расширялся во все стороны до тех пор, пока маг не вышел в огромную пещеру. Тель поморщился и попытался с помощью заклинания найти границы. Тщетно. Где-то были и потолок, и стены, но где именно... Даже магия не находила. Чародей обратился к посоху, и тот замерцал в его руках бледным белым светом. Впереди Тель увидел массивную каменную арку, увитую высохшим виноградом. Прислушался и уловил невнятную мелодию из тех, что напевают девушки, облачаясь на свидание. От чего-то вспомнил как и Стора в ту пору, когда они еще считали себя женихом и невестой, убаюкивала его у себя на коленях. Она гладила его по волосам и едва слышно мурлыкала нечто похожее. Улыбнулся и приблизился к вратам обители нитей. Посох сменил цвет на кроваво-красный, а маг запрокинул голову и запел заклинание. Он был так занят, что не услышал позади тихих, похожих на шуршание осенних листьев, шагов. Осталось буквально пара слов, когда, пробив все мудреные щиты, одна призрачная петля ударила по ногам, отнимая равновесие, а другая обвелась вокруг шеи. Посох отлетел в неизвестном направлении, а Макс схватился руками за петлю и завизжал, что было мочи. Казалось, стены обители пошли трещинами, послышался хруст камня, и сверху упало несколько осколков. От стойки арки отвалился кусок. Петля на шее мага затянулась сильнее, и Тель полетел куда-то вверх, пока не встретился взглядом с двумя глубокими провалами излучающими холодный огонь. Несколько мгновений маг и демон смотрели друг на друга, а затем Тель почувствовал, как петля становится острой и медленно режет плоть, затягиваясь сильнее. Маг закрыл глаза и прошептал еще одно заклинание, совершенно новое, придуманное на случай встречи с Теоном, А потом опять завязжал. Обитель содрогнулась, петля ослабла, тель полетел вниз и непременно ушибся бы, если бы не вовремя сорванный кристалл. Кинул небрежный взгляд на кучу камней, в которую превратился теон, и вернулся к арке, чтобы возобновить свою попытку. Запрокинув голову, запел заветные слова. Краем глаза Заприметил движение в каменной груди, но прерываться не стал. Камень вставал на камень, шуршая и постукивая, пока куча не преобразовалась в человекоподобную фигуру. Провалы между ее частями заполнил холодный голубой огонь, и демон предпринял новую попытку избавиться от незваного гостя. Теон громко дунул с хлопком и свистом. Пространство вокруг пошло волнами, и Мак упал на колени, зажимая уши и корчась от боли. Из носа Теля потекла кровь. Неимоверным усилием Мак дотянулся до шейного ремешка и сорвал с него большой лимонно-желтый кристалл. Нестерпимо яркий луч света прошил демона насквозь и принялся резать его изнутри. Тель поднялся, вытер кровь рукавом и продолжил заклинание. Теон тоже пришел в себя, собрался воедино и, уставившись на мага, зашептал что-то на непонятном языке. Ледяные мурашки пробежали по спине мага. Демон делал то, чего Тель боялся больше всего. Теон призывал богов на помощь. Бель сжал посох и приготовился к главному в жизни поединку. Пять лет до явления небожителей в окрестности гор богов. Шадра лениво ковыряла ложкой в каше, выбирая томящиеся там кусочки персика. Есть от чего-то не хотелось. Вечером амулет нагрелся и всю ночь жег кожу. Снился отец, он хмурился и увещевал ее, объясняя, куда надо идти, в случае, если случится непоправимое. Взгляд у него был затравленный, а вид замученный и истощенный. Девочка проснулась не в настроении. Даже ласковые объятия матери и добродушное похихикивание братьев не смогли развеселить ее. За завтраком терпение Исторы лопнуло. Она поставила около шадры чашку с теплым киселем, присела рядом и погладила по голове. «Что случилось, малыш?» Ласково поинтересовалась Стори. Мальчишки притихли, прислушиваясь, а Тамир посмотрел на супругу с такой неприкрытой нежностью, что ее щеки тронул румянец. Шадра пожала плечами. — Не знаю, но я боюсь что-то с отцом. Вздохнула и зачерпнула ложку каши. — Амулет прямо обжигает. — Можно мне? Истора протянула руку. Отец не велел снимать его. Покачала головой Шадра, но испугалась обидеть и тут же добавила. — Если хочешь, посмотри не снимая. И Тора взяла красный камень с ножками, висящей на шее дочери в ладонь, закрыла глаза, зашептала заклинание и тут же прикусила язык. Выпустила амулет и покачала головой. Страшная вещь у тебя на шее, малыш, но и полезная. Считаю, у тебя тут еще одна жизнь. Улыбнулась. Запасная. Что ты имеешь в виду, Тори? подал голос Тамир. «Это амулет обмена. В нем заключена часть Латасара», вздохнула Истора. «Понятия не имею, как Тель добыл ее. И часть чаши Теля». Супруг ухмыльнулся и закивал. «Что легко меняется на новую жизнь простым заклинанием рокировки?» Тель демонически умен. Восхищение восхищении покачал головой, и никто другой не воспользуется. Нужно, чтобы в жилах текла его кровь. Точно, запасная жизнь. «Не просто жизнь, Тамир, не просто жизнь», — в полголоса уточнила Тори. «Вечная жизнь. обмен с Богом не больше, но и не меньше». «Отец готовил амулет для похода, но потом оставил мне», — сознанием дела сообщила Шадра. «Он говорит, что алое пятно на крайний случай, если другие способы не сработают». «Почему?» — удивилась Истора. «После обмена все равно нужно идти к источнику сущего, чтобы не дать Латасару поработить настоящую сущность» а туда попасть может не каждый. К тому же отец говорит, что пока клубок судьбы лежит в обители нитей, ты он всегда может вернуть нить в общее полотно. С лотосаром или без него, как только нить в клубке закончится, его обладатель попадет в мир мертвых. Тамир красноречиво посмотрел на жену. И едва заметно кивнула. Они оба поняли, куда именно отправился тель и чем может закончиться его поход. Истора наклонилась и поцеловала Шадру в макушку. «Ешь, малыш, мне кажется, пока с Телем все хорошо. Мы все узнаем, если что-то пойдет не так. Просто он скучает по тебе и волнуется. Вот амулет и нагрелся». Девочка кивнула и вернулась к каше. 490 лет после явления небожителей в окрестности горлобогов богов. Элла втащила Дарсира в защищенный круг. С заклинанием вынула из спины спицы и перевернула лицом к себе. Пустые глаза мага смотрели в пространство невидящим взором. Боковым зрением чародейка заметила, что птицы уселись на землю и выжидающие уставились на нее. Махнула рукой. «Пока не атакуют. Не до них». Похлопала Дара по щекам. «Давай, милый, давай!» Попробовала достучаться до него без магии. Мужчина не отреагировал. Глаза его все так же смотрели в пустоту. Элла зажмурилась и призвала заклинание. Посмотрела на мага вторым зрением. Хвала богам! Нить дара не оборвалась, и на противоположном ее конце красовался большой плотный клубок, истинно черный, из колючей жесткой шерсти. Элла схватила нить и потянула на себя. Противный треск рвущейся ткани ударил по ушам, испугалась и выпустила из рук. Еще не хватало порвать, пытаясь помочь. Снова посмотрела на клубок и поняла, что сотворили птицы. Они не только покалечили плоть, но и забрали волю к жизни. Такого умирающего не вытащить. Будь ты хоть трижды искусным магом. Нужен другой способ. Одна из птиц удовлетворенно крякнула, и легко взметнулась в ночное небо. Вторая молча последовала за товаркой. Элла усмехнулась. «Рано радуйтесь, мы еще повоюем». Закрыла глаза, пытаясь придумать хоть какой-то способ помочь. Времени было немного, но пока нить не оторвалась от клубка, возможно, что-то изменить. Например, поменяться с кем-нибудь жизнью. Вот только с кем? В ком достаточно жизни, чтобы не потерять дара и дойти с ним до источника сущего? Вздохнула и потёрла лицо ладонями. «Великие боги, не оставьте своей помощью!» Наклонилась и, скорее для порядка, опять похлопала дара по щекам. «Бесполезно!» Алое пятно выпало из ворота и упало на грудь мага. Элла чуть не взвизгнула от восторга. Как она могла забыть? В амулете часть лотосара. Так почему бы не обменяться с ним? А у источника сущего она не только договор закроет, но и вернет обратно сущность дара. Закрыла глаза и запела заклинание. Простенькое, но очень мощное. Сила прошила насквозь, пробегая от макушки до кончиков пальцев ног, и Элла утонула в этом волшебном, почти забытом ощущении. Не слышала звуков своего голоса, не видела, что творилось вокруг, зато чувствовала, как переплетаются нити из сине-черной из клубка дара и кроваво-красная из амулета. А потом... Пространство содрогнулось, будто просеивая воздух через сито, и клубок мага провернулся, позволяя отмотаться шерсти. Дарсир открыл глаза. «Надо предупредить Пилара». Маг попытался подняться, но поморщился и улегся обратно. «Тише, Дар!» Элла успокаивающе погладила его по груди. «Сейчас я тебя подлечу, «И уберемся отсюда». «Где птицы?» — нахмурился мак. «Они не по твою душу прилетели, а по мою. Им нужны мы с братом, а ты лишь приманка». «Для них ты мертв, они тебя не видят», — спокойно пояснила Элла. «Часть твоей сущности в амулете. Чтобы вернуть ее на место, нужно будет посетить источник». «Так что лежи спокойно и дай мне полечить тебя». Дар тяжело вздохнул и закрыл глаза. Элла запела очередные слова. Залатала дыры от спиц, уняла волнение в крови. Укрыла мага целебной сетью и заставила ее пройти сквозь плоть. Убедилась, что все в порядке, И сжала кулак, завершая заклинание. Дарсир открыл глаза и попытался встать. Получилось. «Пойдем быстрее к выходу», — скомандовала чародейка. «Соберем вещички и побежали». Дар ухмыльнулся. Похоже, к нему вернулся былой задор. «Ты уверена, что они выпустят тебя?» «Да», — кивнула Элла. «Теперь я знаю, что хочу там, за пределами чаши». «А меня, интересно, выпустят?» Мак взъерошил челку. «Они хотели меня убить». «Выпустят», — подтвердила чародейка. «Для них-то теперь всего лишь часть лотосара». Дар кивнул, взял Эллу за руку и потянул к стоянке. Молча и быстро они собрали пожитки, и почти бегом устремились к выходу из чащи. Луну закрыло облако, и на лес опустилась угольная тьма. Дарсир зажег два круглых блуждающих огня. Посмотрел на Эллу. «Спасибо за помощь!» Улыбнулся он. «Не за что!» — подмигнула чародейка. «В конце концов, ты оказался здесь из-за меня? К тому же...» «Мне нужен попутчик в походе к источнику сущего». «Давай для начала выберемся отсюда». Вздохнул Дар, на ощупь нашел ладонь Эллы и сжал ее в руке. «О планах позже поговорим». Она кивнула и молча последовала за магом.